Глава 57 Они въехали в Роттингдин, миновав несколько больших домов, деревенское пастбище с покрытым ледяной коркой прудом посередине и высокий военный мемориал, увенчанную крестом каменную колонну. Справа на холме Фрэнк увидел очертания большой ветряной мельницы на фоне звездного неба. Слева на возвышении стояла старинная церковь, Фрэнку вспомнился добрый и отважный священник из Лондона. Если бы не он, Фрэнк так и бродил бы в тумане до тех пор, пока его не поймали, а потом у него вырвался тяжелый вздох. У больших домов вокруг пастбища уже стояло несколько автомобилей, и Наталья аккуратно припарковалась между двумя машинами. Беглецы вышли на морозный воздух. Здесь имелось несколько уличных фонарей, но людей не было видно. Окна во всех домах, плотно занавешенные, не горели. Наталья приказала всем соблюдать тишину и следовать за ней, ступая как можно тише. Шагая рядом с Дэвидом, Фрэнк чувствовал, как сердце начинает колотиться. Сара и Бен шли следом, Наталья впереди. Они свернули в узкую улочку с магазинами по обе стороны, некоторые витрины были украшены к Рождеству. В конце улицы поблескивало море залитая лунным светом. Фрэнку вспомнился разговор с Натальей в ее комнате, о котором он попросил днем. Запинаясь, он умолял ее дать Дэвиду шанс сохранить свой брак. Он думал, что может натолкнуться на грубость или презрение, однако Наталья лишь промолвила мягко, но решительно. «Вам не понять». «Наверное, так», — ответил он. «Но я вижу, что Сара его любит, хотя и сердится сейчас» и он испытывает к ней чувства, я уверен». Наталья закурила сигарету и склонила голову. «А если его чувства ко мне сильнее, чем к ней? Если он попросту бросит ее в Америке, представьте, как он будет угнетен, ощущая себя виноватым. Дэвид не может отречься от человека. Вспомните, он не отрекся от меня, когда вы попросили его вытащить меня из клиники». Наталья грустно улыбнулась. «Вы очень похожи на моего брата». «Ваша проблема не в том, что вы чего-то не понимаете, а в том, что видите слишком много. Но вы должны позволить нам с Дэвидом самим решить, что делать». «Знаю», — спокойно проговорил он. Наталья смотрела в окно, скрестив на груди руки и, задумавшись, потом повернула голову к нему. «Не говорите ничего остальным, пожалуйста. Нам всем нужно сосредоточиться на побеге». «Не буду» пообещал Фрэнк и тяжело вздохнул. «Но есть еще кое-что, о чем я хотел попросить. Насчет этой ночи». Наталья свернула в улочку с маленькими коттеджами, облицованными темным кремнем, и подошла ко второму. Как и прочие дома, мимо которых лежал их путь, он был погружен во мрак. Но стоило ей подойти к двери, как та приотворилась, кто-то следил. Наталья назвала пароль группы «Ацтек». Дверь открылась шире. Наталья вошла, за ней остальные. На миг они очутились в кромешной тьме. Затем зажегся свет, и они увидели, что оказались в маленькой комнате со старенькой мебелью и с фотографиями на каминной полке. Посередине стоял крепкий мужчина, лет за сорок, в толстом синем свитере. Лицо его было морщинистым и обветренным, на щеках виднелась щетина — но направленный на них взгляд темных глаз был внимательным и цепким. «Сложности были?» — спросил он тихо. В голосе его угадывался сильный сельский говор. «Никаких», — сказала Наталья. «Кого-нибудь встретили?» «Никого. Пройдемте в задние комнаты». Они пошли за хозяином в неприбранную кухню, где стоял резкий запах рыбы. Мужчина отдернул пару грязных занавесок и указал на дощатый стол, у которого стояли твердые стулья и пара табуреток. «Садитесь!» Он тоже сел за стол, сцепив заскорузлые ладони. «Отлично! Назовите свои имена!» Они представились. «Меня зовут Эдди. Я рыбак», — сказал он. «Я отвезу вас к субмарине. У меня есть большая старая весельная лодка, я оставил ее на пляже». «Кому-нибудь из вас придется помочь мне грести, идти нам примерно с милю. Я знаю координаты, и у меня есть красный фонарь, чтобы посветить в сторону моря, когда окажемся ближе. Подлодку вы заметите при подходе, она большая. Нас ждут к часу по полуночи, отплыть нужно в половине первого. Сейчас только половина двенадцатого, так что времени достаточно». Он кивнул в сторону темного окна и улыбнулся, показав щербатый рот. Первый с его стороны знак дружелюбия. «Если вы плывете в лодке, надо точно знать, куда направляетесь. Там есть старый подтопленный мол. У меня припасена для вас другая одежда, теплая и темная. Она вам пригодится. В море очень холодно. Понятно?» Все молча кивнули. «С утра наши люди с биноклями прогуливаются по вершинам утесов. Ничего странного в море они не заметили». «И в деревне, весь день тихо!» Эдди снова обвел их взглядом, задержавшись на Фрэнке, как и большинство тех, кто видел его впервые. «Все готовы?» «Да», — ответила Наталья. «Грести к кому-нибудь приходилось?» «Я занимался греблей в Оксфорде», — сказал Дэвид. «С тех пор особо не приходилось, но навык остался». «Хорошо», — Эдди взял бинокль и повесил на шею. «Тогда пошли!» «Поднимайтесь наверх и переоденьтесь! Мужчины в комнате слева, женщины справа!» Они поднялись по лестнице. В крошечной спальне Фрэнк, Дэвид и Бен натянули толстые свитера и плотные штаны, надели сапоги и фуражки. Когда они закончили, Бен лихо сдвинул фуражку, ухмыльнулся и проговорил, подражая долговязому Джону Сильверу. «Все в порядке, касатики мои!» Дэвид выдавил куцую улыбку и глянул на Фрэнка. «С нами все будет хорошо. Мы почти уже прорвались». Фрэнк кивнул. «Ты очень молчалив со времени нашего приезда», — сказал Дэвид. «Уверен, что все хорошо?» «Да», — тихо ответил Фрэнк. «Они вышли из дому. Первым шел Эдди». Беглецы молча прошли по главной улице, потом по сигналу рыбака пересекли прибрежную дорогу, примыкавшую к Хай-стрит под прямым углом. Напротив стоял отель. Вывеска на шесте тихонько поскрипывала, поворачиваясь под легким ветром с моря. Затем каменистая тропа сворачивала под острым углом к воде, проходя между высокими бетонными ограждениями. Они пошли вниз, следом за «Эдди», Тропа вывела на набережную, обрамленную по концам утесами. Была видна лестница, спускающаяся с набережной к маленькому пляжу. «Подождите минутку здесь», — сказал Эдди. «Я огляжусь. Дайте глазам привыкнуть к темноте». Он пошел дальше, а остальные остались у подножья тропы между двумя стенами. Никакого света больше не было, кроме полумесяца, бросавшего на море длинный узкий отблеск. оглядев остальных Фрэнк ощутил внезапное отчуждение, будто никто из них больше не желал иметь с ним ничего общего. Ни с того ни с сего вспомнилась квартира в Бирмингеме. Ему никогда больше не увидеть ее. Он понял, что это его не трогает. Он услышал, как Сара тихонько сказала Дэвиду. «Я только что вспомнила про миссис Темплман. Не знаю почему. Наверное, просто хочу знать, что она подумала бы обо всем этом». «Решила бы, что мы поступали правильно. А Чарли?» «Большое приключение». У Дэвида перехватило голос. Вернулся Эдди. «Вроде как все чисто», — негромко сообщил он. «Мы пересечем набережную и спустимся по лестнице к пляжу. Идемте, держитесь за мной. Потихоньку, по одному, без спешки». Дэвид наблюдал, как Бен выходит после Эдди на набережную. Следующим был Фрэнк, потом Сара. Он уже приготовился, когда почувствовал, как на плечо ему легла рука Натальи. Он обернулся. Ее лицо трудно было разглядеть в сумрачном коридоре, но оно выглядело серьезным и мрачным. «Послушай, Дэвид», — сказала она быстро, — «у нас всего пара секунд. Я не иду с вами». Он растерянно заморгал. «Что ты хочешь сказать? Ты обязана?» «Я не хочу ехать в Америку». «Битва идет не там, она разворачивается здесь, в Европе, и скоро наступит решающий момент. Я хочу участвовать в этом. Вернусь в Лондон, а ты... Тебе надо быть с женой». «Но почему?» Она приложила палец к его губам. На нем ощущался вкус соленого воздуха. Ветер шевелил ее каштановые кудри. «Твой друг Фрэнк навестил меня». Она криво улыбнулась. «Его слова заставили меня передумать». И я... я никогда не смогу вернуться к спокойной жизни. Даже с тобой. Понимаешь, всякий раз, когда я пытаюсь начать такую жизнь, ее у меня отнимают. С другой стороны набережной послышались шаги. Видимо, остальные забеспокоились, почему они не идут. — С этой минуты Бен будет за старшего, — сказала Наталья, потом сжала руки Дэвида и быстро поцеловала его. Из слегка раскосых глаз побежали слезы. «Их-хоб-де-хлип», — тихо промолвила она. Он удержал ее. «Что ты сказала?» «То же, что сказала твоя мать. Это значит, я люблю тебя. Прости, что не перевела тогда». «Их-хоб-де-хлип», — Дэвид. Затем она повернулась, стремительно зашагала вверх по тропе и мгновенно скрылась из вида, облаченная в черную одежду. Рядом с Дэвидом возник Бен, державший одну руку в кармане с пистолетом. «Какого хрена тут творится?» — прошипел он. «Наталья», — ответил Дэвид, — «она не едет с нами. Остается здесь». «Господи!» — Бен на миг поколебался, глядя на тропу. сказала что ты теперь главный». «Пойдем», — добавил Дэвид тихо, сдавленным голосом. «Я даже не знал ее фамилии». «На и кто не знал?» Внизу на тропе появилась Сара, за ней Фрэнк и Эдди. «Что случилось?» — спросил Эдди встревоженно. «Наталья остается», — ответил Бен. Сара поглядела на мужа. «Почему?» «Неважно», — сказал Бен. «Она ушла. Я теперь главный. Пошли». Пятеро пересекли набережную и спустились по каменной лестнице, держась за скользкие железные перила. Шуршащая линия прибоя была на удивление близко, прилив стоял высоко. Эдди указал на темную массу громадного бетонного волнореза, ярдах в двенадцати от них. Он заслонял лунный свет и отбрасывал густую тень. — Лодка там! — произнес Эдди тихо. — Пойдемте, перевернем ее! Уже четверть первого! Они прошли небольшое расстояние, отделявшее их от лодки, под ногами хрустела галька. В темноте трудно было ступать уверенно. Сара оступилась, и Дэвид подхватил ее под руку. Она посмотрела на него и благодарно кивнула. А потом разразилась катастрофа. Корма вздыбилась, лодка сбила Эдди и Бена. Их обступили неясные темные фигуры. Кто-то сильный схватил руки Дэвида и заломил ему за спину. Ошалело вертя головой, Дэвид увидел, что Сару и Фрэнка скрутили подобным же образом люди в черной одежде, в черных балаклавах и с зачерненными лицами. Четвертый мужчина поднимал Эдди, пятый боролся на гальке с Беном. Бен был силен, но его соперник оказался сильнее, и секунду спустя шотландца тоже поставили на ноги, заведя ему руки за спину. Чуть подаль держался еще шестой – «Более дородный, чем остальные». Он стоял возле лодки и оглядывался. «Одного не хватает», — сказал он с немецким акцентом. «Женщина из сопротивления». Он подошел к Дэвиду, вгляделся в его лицо и коротко кивнул. «Мистер Фиджеральд, я узнал вас по фотографии. Где она?» «Кто?» «Еще одна женщина, которая должна быть с вами». «Она не пришла» сказал Дэвид. Немец озадаченно нахмурился и стянул с головы балаклаву. «Тогда кто у вас командир?» «Это я главный! Долбаная жирная нацистская сука!» произнес Бен. Высокий человек у него за спиной силой вывернул ему руку, заставив вскрикнуть от боли. «Комуняка!» процедил высокий, и Дэвид понял, что он англичанин. Эдди и Фрэнк стояли неподвижно, Глаза Эдди были полны ненависти, а Фрэнк рассеянно глядел на море. «Он ожидал этого с самого начала и оказался прав», — подумал Дэвид. «Нам так и не удалось его спасти». «Это человек, который допрашивал меня в Сенат-хаусе», — сказала Сара. «Он опасен, Дэвид». Дэвид посмотрел немцу в лицо. Оно выглядело одутловатым и жирным, под полосами угля — Но губы образовывали тонкую волевую линию, а глаза смотрели ясно и проницательно. «Кто нас предал?» — спросил Дэвид. Немец улыбнулся. «Мне обманом удалось заставить вашего друга, Джеффри Дракса, выдать кое-какие ценные сведения. Но по большей части я вычислил все сам, используя также радиоперехваты». «Джефф! Господи, он жив?» «Сейчас...» «Вряд ли. Он был тяжело ранен. Мне жаль его. Храбрый человек!» Немец повернулся и подошел к Фрэнку. «Доктор Манкастер», — спокойно осведомился он, — «помните меня?» «Да», — ответил Фрэнк почти так же мягко. Гюнтер кивнул высокому, который держал Бена. «И вы, конечно, помните инспектора Сайма, приходившего со мной в больницу. Вы заставили нас побегать». «Должно быть, это было трудное время для вас. Большое напряжение!» В голосе Гюнтера слышалось сочувствие. «Мерзавец уже прощупывает его, готовясь к допросу», — подумал Дэвид. Гюнтер вздохнул. «Ну, Фрэнк, теперь все кончено. Вы старались как могли. Расслабьтесь, поговорите с нами немного на обратном пути в Лондон. Вот и все, что от вас требуется». Он повернулся к остальным. «Держите, пока я буду их обыскивать». Гюнтер методично проверил карманы пленников, обнаружил пистолеты Бена и Дэвида и передал их Кольвицу и Каппу. Он извлек также капсулы с ядом, подержал их на ладони и посмотрел на Фрэнка. «У вас есть такая?» — задал он вопрос. Фрэнк мотнул головой. «Видать, боялись, что он кокнет себя при первом удобном случае, как пытался сделать это в больнице» заметил насмешливо Сайм. Гюнтер повернулся к Бену. «Это так?» «Да!» Бен поглядел на Фрэнка. «Прости, приятель!» Фрэнк дернул головой, лицо его на миг перекосилось. «Все нормально!» пробормотал он. «Ладно!» — отрезал Гюнтер. «Свяжите их!» Он кивком указал на Сару. «Начните с нее, я вас прикрою!» Он извлек пистолет. «Не дергайтесь, миссис Фитджеральд, или я всажу в вас пулю. Ценности вас никакой, понимаете? Покрасили волосы, да? Вы, ребята из Сопротивления, всегда такие тщательные. А теперь держите руки за спиной». Немец достал из кармана несколько витков прочной проволоки. Когда руки Сары были связаны, он грубо бросил ее на гальку и отступил. Тогда Гюнтер обратился к Эдди. Тот все это время не говорил ни слова, но когда его вязали, сказал «Мой отец и дядя погибли на Великой войне, похоронены во Фландрии. Меня радует лишь то, что они прихватили с собой кое-кого из ваших». Тот, кто держал Эдди, резко ударил его в висок, а потом кинул на гальку рядом с Сарой, чьи руки были связаны. Гюнтер поглядел на Фрэнка, Дэвида и Бена. Всех их держали, заломив руки за спину». Немец кивнул в сторону Фрэнка. «Теперь его!» Дэвид видел, что Фрэнк дрожит и учащенно дышит. Гюнтер наставил ему пушку на ногу. «Я вас не убью, доктор Манкастер. Вы нам нужны живым. Но если попробуете что-нибудь выкинуть, прострелю колено». Дэвид смотрел, как державший Фрэнка рослый немец отпустил его руки и взял у Гюнтера моток проволоки. Дэвид подумал, что они с Беном будут следующими, и на этом все кончится. Тут человек, державший его, наклонился и шепнул ему на ухо. «Я видел, как штурмбанфюрер Готт допрашивал вашего приятеля Дракса». Он хмыкнул. «Умнейший человек. Мастер». Дэвид отвернулся и посмотрел туда, где лежали Сара и Эдди, под надзором стоящих над ними немцев. Внезапно полыхнули два выстрела, эхом раскатившись среди утесов, и оба немца пошатнулись и упали. Один рухнул на гальку, другой упал на распростёртые тела Эдди и Сары. Дэвид заметил, как на пленников брызнула кровь. Гюнтер энергично крутанулся. «Выставить пленников перед собой!» — крикнул он уцелевшим. Дэвида повернули и подтащили к Фрэнку и Бену. Всех троих поставили лицом к набережной, чтобы они сделались живым щитом для двух немцев и англичанина, которые удерживали их сзади. Гюнтер тоже забежал за их спины, под его ногами захрустела галька. Все тяжело дышали, в морозном воздухе виднелись облачка пара. «Там Наталья», — подумал Дэвид. «Она осталась наверху, желая удостовериться, что с нами все в порядке, и увидела засаду. Наталья — первоклассный стрелок». «Сколько человек стреляло?» — лихорадочно спросил Гюнтер. Ответил тот, кто надзирал за Фрэнком, его голос с сильным немецким акцентом звучал твердо. «Всего один, как мне кажется. Я заметил две вспышки в одном месте. Я хочу, чтобы вы подобрались к стрелку и схватили его. Я поддержу Манкастера и прикроюсь им. Как думаете, Кольвиц, у вас получится? Понимаю, что местность открытая». Немец кивнул в сторону волнореза. «Я могу использовать тень от него в качестве прикрытия!» Повернув голову, Дэвид увидел, что человек по фамилии Кольвиц смотрит на Гюнтера холодными ясными глазами, не ведущими страха. «Спасибо», — сказал Гюнтер. Дэвид наблюдал за тем, как Кольвиц, пригнувшись зигзагами, бежит к волнорезу на удивление быстро. «Спасибо», Дэвид поглядел вниз, на Сару, на убитого немца поверх неё и на другого, лежавшего рядом. Их пистолеты валялись на гальке, там, где они выронили их. На лице Сары было темное пятно, но Дэвид догадался, что это кровь одного из немцев. Сара смотрела на него часто дыша, весь ее вид выражал решимость. Она коротко кивнула мужу. Голова Эдди была повернута в сторону набережной, откуда прозвучали выстрелы. Кольвиц почти уже добрался до конца волнореза, когда раздался еще один выстрел, эхом раскатившийся по пляжу. На этот раз Дэвид заметил вспышку за перилами набережной. Гюнтер тоже заметил ее и мгновенно выстрелил. Фрэнк дернулся. Дэвид услышал донесшийся с набережной вскрик, женский и повис на руках державшего его человека. Гюнтер повернулся к Бену. Его вымазанное углем лицо было перекошено от ярости. «Это она, да? Та баба из сопротивления! Вы оставили ее в дозоре, и теперь двое моих людей мертвы, лживый ублюдок!» Бен не ответил. Дэвид смотрел на темный силуэт Кольвица, который, воровато пригнувшись, взобрался по лестнице. Немец порыскал по набережной, будто искал что-то, потом замахал руками, давая понять, что опасности нет. «Уж не убитая ли Наталья лежит там?» — подумалось Дэвиду. Одетый в черное, эсэсовец спустился по ступеням и направился к ним. Помимо своего пистолета он нес еще один. «Похоже, вы попали в него, геррштурмбанфюрер», — сказал кольвец. «На набережной валялась пушка, а кровавый след вел к дороге над утесами. Крови много, он ранен». «Она ранена», — поправил Гюнтер. «Это женщина. Ей потребуется немало времени, чтобы добраться до своих» если это вообще получится. «Думаю, преследовать ее не стоит», — заметил Кольвиц. «Она теперь не опасна». Гюнтер кивнул и перевел дух. «Ладно, давайте свяжем остальных. Ты следующий», — обратился он к Фрэнку, отпустив его руки и доставая из кармана новый моток проволоки. Фрэнк стоял, лихорадочно дрожа, а потом побежал. Он почти споткнулся на гальке, но сумел удержаться на ногах, и заковылял к шуршащей линии прибоя. Та была на удивление близко. Прилив достиг почти полной силы. Державший Бена Сайм рассмеялся. «Ты куда собрался, сучонок тупой?» Но Гюнтер вскинул пистолет. «Стой!» — рявкнул он. «Что ты задумал?» Фрэнк неуклюже бежал, уже почти добравшись до моря. Гюнтер опустил дуло, целясь в ноги, и выстрелил. Фрэнк со стоном упал. Год прошагал по гальке, склонился над ним, перевернул его на спину. Дэвид увидел лицо друга, побелевшее от боли. «Зачем ты это сделал?» — спросил Гюнтер раздраженно, словно учитель, порицающий непослушного ученика. Фрэнк не ответил. Гюнтер посмотрел на его ногу. «В мякоть попал», — сказал он теперь уже сочувственным тоном. «Мы о тебе позаботимся». Он стянул с себя толстый шарф и начал обматывать им лодыжку Фрэнка с намерением наложить жгут. «Идите сюда, помогите поднять его», — бросил Гюнтер Сайму. «Кольвиц и Кап, приглядите за остальными двумя». Кольвиц занял место Сайма, удерживая заведенные за спину руки Бена, а долговязый инспектор особой службы направился к Гюнтеру. Вдвоем они поставили Фрэнка на ноги. При этом удерживал пленника один сайм. Фрэнк стоял на одной ноге, опираясь на сайма. Его штанина ниже жгута была перепачкана кровью. Гюнтер достал из кармана фонарик и посветил Фрэнку в лицо. Оно было бледным и напряженным. Вытаращенные глаза смотрели настороженно. — Не опирайся на раненую ногу, — сказал Гюнтер. — Мы поможем тебе дойти до лодки, и ты присядешь. Фрэнк перевел вес тела на левую, здоровую ногу. Потом глубоко, судорожно вздохнул и, глядя на Гюнтера, разинул рот в безрадостной улыбке, в том самом оскале Манкастера. Но теперь оскал выглядел необычно. Фрэнк держал что-то между зубов. «Нет!» — взревел Гюнтер, когда Фрэнк силой сдавил челюсти и до Дэвида донесся тихий звук хрустнувшего стекла — Тело Фрэнка вздрогнуло в конвульсии, и он рухнул вперед, подгадав так, чтобы вывести из равновесия Гюнтера и Сайма. Ноги немца поехали на скользкой гальке, и он повалился навзничь. Фрэнк упал на него. Видимо, подумал Дэвид, Наталья отдала ему свою капсулу. Наверное, он смог ее уговорить. Фрэнк сунул ее в рот, выходя из машины в Ротингдене. Вот почему после этого он почти ничего не говорил. А теперь он мертв. Фрэнк мертв. Воспользовавшись общим замешательством, Бен с силой подался назад, толкнув державшего его кольвица. Немец оступился и зашатался. Бен вырвался у него из рук. Дэвид уперся каблуками в гальку и попытался проделать тот же финт со своим тюремщиком, но тот собрался с силами и уперся, свирепо хрюкнув. Кольвиц восстановил равновесие и потянулся за пистолетом, но Бен оказался проворнее. Он метнулся к одной из пушек, что валялась рядом с Сарой и Эдди, вскинул оружие и пальнул блондину-немцу прямо в грудь. Когда Кольвиц упал, Кап оттолкнул Дэвида и прицелился в Бена. Они с Беном выстрелили почти одновременно и попали друг в друга. Оба повалились на камни. Немец с дырой во лбу был мертв, Бен корчился на земле, держась за плечо. Теперь пляж усеивали тела. Мертвые, раненые, связанные люди. Гюнтер лихорадочно пытался сбросить с себя труп Фрэнка. На ногах оставались только Дэвид и Сайм, стоявшие друг напротив друга. Сайм выхватил из кармана пистолет и прицелился в Дэвида. «А ну не дергайся нахрен, красавчик!» — прошипел инспектор, заговорив вдруг как настоящий кокни — «Руки в гору!» Дэвид поднял руки над головой и посмотрел Сайму в глаза. Крякнув от усилия, Гюнтер столкнул с себя тело Фрэнка, но не поднялся. Вместо этого он встал на колени у трупа человека, за которым гнался через всю Англию, и снова посветил ему фонариком в лицо. Дэвид увидел глаза Фрэнка, неподвижные и незрячие, как у Чарли в тот ужасный день. Гримаса Манкастера застыла на лице — На зубах поблескивали крошечные осколки стекла. Гюнтер протянул руки и взял Фрэнка за плечи, потом опустил голову. Сайм поглядел на Дэвида. — Так, скотина, руки за спину! Сейчас мы тебя свяжем, ты еще сгодишься для особой службы. год прикройте меня! Гюнтер смотрел на него невидящим взором. — Вы меня прикроете на хрен или нет? — крикнул Сайм, чей голос разнесся по пляжу. «Да! Да!» Гюнтер заставил себя очнуться, взял пистолет и навел его на Дэвида. Неподалеку, прямо за Сарой и Эдди, стонал Бен, держась за плечо. Пушка лежала рядом с ним на песке. Сайм наклонился над Беном с перекошенным от злобы лицом. «Перестань визжать, сука!» «Мне долбаную руку отстрелили!» — выкрикнул Бен. «Я тебя самого сейчас пристрелю нафиг!» Сайм вскинул пистолет и зашагал мимо распростертых Сары и Эдди. Дэвид увидел, как Сара выгнулась и пнула Сайма обеими ногами прямо в пах. Тот взревел, согнулся и выронил пистолет, упавший Саре на лицо. Инспектор потянулся за оружием, но Сара изловчилась и изо всех сил вцепилась ему в руку зубами». Грёбаная! сука!» — заорал инспектор, отпрянул, оступился и с воем повалился на гальку. Дэвид метнулся вперед, схватил пушку Сайма и услышал, как пуля срикошетила от камня неподалеку, выбив сноп искр. «Гюнтер!» — мелькнула мысль. Дэвид стремительно развернулся и выстрелил, попав немцу в руку. Из раны хлынула кровь. Пистолет выпал. Гюнтер удивленно вытаращился на свою руку, а Дэвид тем временем подошел и приставил пистолет Сайма к широкому, вымазанному углем лбу немца. Позади по-прежнему стонал Бен, а Сайм, скорчившись в позе эмбриона, рыдал от боли. «Хоть бы тяжелые каблуки веллингтоновских сапог Сары раздавили в смятку его яйца», — подумал Дэвид. «Жена спасла ему жизнь». Он посмотрел гестаповцу в глаза — В них не было жестокости и злобы, которые ожидал увидеть Дэвид, как и страха. Скорее, печаль и невыразимая усталость. Дэвид вдруг осознал, как он замерз. Ноги почти оледенели, а пальцы, руки, сжимавшие пистолет, плохо слушались. Немец стоял так, словно ему не было дела до крови, хлиставшей из раненой руки, и истекавшей по пальто. Он криво и печально улыбнулся Дэвиду, потом мотнул головой. «Вам не победить». Тихо сказал Гюнтер. «Вы лишь на короткий срок отсрочите нашу победу. Это все, на что вы способны!» И добавил уже громче. «За Германию!» Раздался грохот, мелькнула вспышка. Дэвид всадил немцу пулю между глаз. Гюнтер с шумом повалился на спину и остался лежать неподвижно. Мозги и кровь сочились из проломленного черепа, бело-черного, в свете луны. На губах застыла кривая ухмылка, словно он не сомневался в своей правоте. Рядом лежал Фрэнк, с лица которого еще не сошел манкастеровский оскал. Дэвид обернулся к Сайму, который тяжело поднялся на ноги, зажимая руками промежность. Дэвид навел на него пистолет, и инспектор поднял руки. Не спуская с него взгляда, Дэвид нагнулся и бережно закрыл Фрэнку глаза. Вдруг послышался топот – Сайм побежал, медленно и неуклюже в сторону набережной. Дэвид выстрелил в него, но промахнулся, подвели окоченевшие пальцы. Сайм неловко взбирался по лестнице. Дэвид снова выстрелил и на этот раз попал. Сайм рухнул, но он был жив и ползком перелезал со ступени на ступень. Чувствуя, как мышцы ног сводит от холода, Дэвид побежал к Сайму, но его окликнул лежащий на земле Эдди. «Нет! Помогите нам погрузиться в лодку! Мы еще успеваем добраться до субмарины, но едва-едва!» Дэвид на миг замер в нерешительности. Глянул на часы. Без четверти час. Весь этот кошмар и схватка продолжались всего полчаса. Сайм уже добрался до верха и вползал на набережную. Дэвид снова вскинул пистолет. «Дэвид, нет!» воскликнула Сара. «Оставь его! Помоги нам встать! И Бен ранен!» «Если не поторопимся, подводная лодка уйдет!» — сказал Эдди. «Развяжите нас скорее!» Дэвид подумал о Наталии, отчаянно надеясь, что ей удалось уйти. Потом посмотрел Саре в глаза, кивнул и подошел к Бену. Тот выглядел скверно. Лицо перекосилось от боли, кровь хлестала из развороченного плеча. В глаза бросался обнажившийся обломок кости. «Я руку не чувствую», — проговорил Бен. «Мы доставим тебя на подлодку». Бен обвел взглядом усеянный телами пляж. «Мы надрали-таки задницу этим нацистам, да?» «Да. Да, мы это сделали». Бен перевел взгляд к кромке моря. «Фрэнк погиб, правда? Что случилось? Я не видел». Он все-таки раздобыл капсулу с ядом. Наталья отдала ему свою. На глазах у Бена выступили слезы. «Бедняга Фрэнки! Бедный старина!» Замерзшие, промокшие, ошеломленные, пережитым, Дэвид и Эдди гребли так быстро, как только могли. В море ветер ощущался сильнее, он был пронизывающе холодным. Бен лежал на дне лодки. Сара расстегнула ему пальто, Сняла с себя свитер и зажала Бену плечо, чтобы остановить кровотечение. Они отошли на некоторое расстояние от берега. Оглянувшись, Дэвид посмотрел на линию меловых утесов, уходившую на восток под названием «Семь сестер». На миг ему показалось, что на вершине обрыва что-то движется. «Эдди», — сказал он, — «могу я одолжить бинокль?» «В чем дело?» — спросил тот отрывисто. «Кажется, я видел кого-то на утёсах «Быстрее!» — Эдди передал Дэвиду бинокль. Оперев руку на уключину, тот оглядел линию утесов и различил два силуэта. Женщина с длинными волосами опиралась на мужчину. Женщина помахала рукой. «Это Наталья», — подумал Дэвид. «У нее получилось. Она нашла одного из наблюдателей сопротивления». «Кто там?» — с тревогой спросил Эдди. «Я думаю, что видел женщину, которая нам помахала». Должно быть, это Наталья. Он посмотрел на Сару, но та с головой ушла в заботу о Бене. «Он без сознания», — сказала она. «Очень плохо». Эдди и Дэвид навалились на весла. Рыбак поглядывал на компас, лежавший рядом с ним на банке, и указывал Дэвиду, как надо подправить курс. Безмолвие моря нервировало после криков и стрельбы на берегу. Дэвид глянул на часы. Прошла почти четверть часа. «Уже недалеко», — сказал Эдди. «Прямо держим!» Дэвид посмотрел на него. «Вы поедете с нами? В Америку?» «Едва ли!» — рыбак сплюнул за борт. «Я всю жизнь был Сассексцем!» Он снова улыбнулся своей щербатой улыбкой. «Знаете, после договора сорокового года, когда торговлю между Европой и Англией урезали, снова началась контрабанда. Французские духи...» «Вот лучший товар. Я с тех пор неплохо зарабатываю». «Вам не опасно возвращаться?» — спросила Сара. «Если Сайм выживет, он может вас опознать. У меня на побережье много друзей. В большинстве своем из сопротивления. Со мной все будет в порядке». «Почему вы вступили?» — осведомился Дэвид. «Не люблю делать то, что велят мне фашисты да нацисты. Только и всего приятель. Не может человек так жить». «Если у него есть храбрость», — добавила Сара. Было невыносимо холодно, Дэвид едва чувствовал свои руки, ворочавшие весло. Он снова глянул на Сару. «Как там Бен?» «Затих». Женщина посмотрела на него и спросила. «Почему Наталья не поехала с нами?» Дэвид не ответил, только согнулся над веслами. Потом ощутил, как на плечо легла ладонь. Он поднял глаза. Сара посылала ему сквозь покрывавшую ее лицо корку крови прежнюю ободряющую улыбку. Улыбку, которую он не заслуживал. Дэвид грустно улыбнулся в ответ. Эдди приподнялся и вытянул руку. «Смотрите!» — крикнул он. «Там!» Все повернулись. Впереди из воды выступали темные очертания чего-то громадного, похожего на кита — Эдди достал фонарик и подал сигнал, серию красных вспышек. Секунду спустя в ответ замелькали красные огоньки. Оба налегли на весла. Они направлялись к гигантскому сигарообразному туловищу с мокрыми и скользкими боками. Теперь можно было разглядеть палубное ограждение, длинноствольную пушку. По мере приближения субмарина все больше возвышалось над ними. Они видели ощетинившуюся перископами рубку. Перед ней сновали темные силуэты. В рубке распахнулся люк, из которого хлынул мощный поток света, на миг ослепивший беглецов. «Ацтек!» — выкрикнул кодовое слово Дэвид. Лодка стукнулась о борт субмарины, темный край который поблескивал над ними в свете луны. Один из людей у рубки бросил через поручни канат, Эдди поймал конец и закрепил. «Ацтек, он самый!» — ответил уверенный голос с американским выговором. «Добро пожаловать на борт!»